Я его сразу запомнила, потому что в нем полно пятерок. «Телефон, разумеется, принадлежит какой-нибудь старушке», – пробормотал Константин. «Боюсь, ты недалек от истины», – кивнула Верочка. Незнакомец сказал, что надо передать для него информацию женщине, которая ответит на звонок. «Пока что мы выяснили только адрес той квартиры, где установлен телефон», – сообщил Борис.